Глава 5 Всё-таки скучал я по полноценному отдыху, в котором участвовали я и мои братья в том мире. Гулянки с охотниками — это были эпичные мероприятия, совсем ненамного отличающиеся от наших эпичных же сражений. По крайней мере, анекдотов и шуток про наше застолье было гораздо-гораздо больше. Причем был один очевидный плюс — в результате наших пьянок никто не умирал. Да, пострадавшие были, но какое же застолье без хорошей драки. Причем, что самое смешное, отличались в основном не боевые братья, а наши старейшины, которые, сидя у себя в подвалах, заваленных свитками и книгами, явно скучали по прошлым веселым денечкам, но и оттопыривались в момент научных споров про высокие материи, А когда эти споры щедро сдабривались алкоголем, вот тогда и происходило самое интересное. Ну, с другой стороны, мои местные гвардейцы тоже потихоньку становились на правильный путь. Хотя вот как раз между ними драк не наблюдалось. Может, это потому, что все силы они оставляли на многочисленных тренировках, на которых гонял их волк. И ребятам хотелось просто посидеть и выпить. Ну, не знаю. В общем, меня все устраивало, и всех устраивало. Самое главное, жены и девушек, моих ребят, тоже все устраивало, потому что бухали мы под присмотром, прямо на территории имения, и привлечь каких-либо лиц женского пола легкого поведения было весьма проблематично. Но закуска была, как всегда, конечно, на уровне, как и напитки, что выставлялись на столах. К слову, Бухич после моего призыва на войну, кроме снаряжения, а именно брони и артефактов, притарабанил с собой нехилую такую батарею разномастного поэла, похоже, опустошив запасы глубоких подвалов императорского дворца. Как он правильно сказал, чем лучше битва, тем эпичнее праздник после неё. И с этим я был абсолютно согласен, уточнив, не намылит ли ему Лиза шею потому что даже на мой неискушённый взгляд многие из этих бутылок выглядели как какая-нибудь охренительно древняя и редкая вещь. Но на это Бухич тоже нашёл, что ответить, а именно, что большинство винного погреба было собрано им самим. Если он не успел это допить за своё прошлое правление, то что ему мешает это сделать сейчас? Ну, на то мы порешили. Народ веселился, гуляли все, кроме меня. Меня же почему-то алкоголь не брал. Не брал от слова совсем. Хотя это не было неожиданностью. В прошлом мире я тоже замечал за собой такую особенность. Когда моя голова занята чем-то другим, а именно беспокойством о будущем мира и человечества, организм стоял предохранитель. И в момент залития спирта, содержащего раствора, себе в глотку, он успевал нейтрализоваться ещё до попадания в желудок. Поначалу я злился, а потом привык, понимая, что мой организм, разум и, главное, душа иногда гораздо умнее, чем я сам. Собственно, всё, что изменилось, я перестал переводить дорогие спиртные напитки, перейдя на компот и чай. Когда веселье перешло совершенно во что-то неудержимое, я не стал портить людям праздник своей кислой мордой и потихоньку топил свой чай с мёдом. Последний раз забежал в парилку, ополоснулся, румяный и свежий, вышел на улицу, чтобы немного посидеть, подышать под ярким звёздным небом Иркутска и поразмыслить о своих дальнейших действиях. Я всё ещё не до конца отошёл от внезапного прихода Кодекса. Первое, что я сделал после окончания битвы, я метнулся в доблесть и поднялся в башню Кодекса, с удовольствием осмотрев голубое пламя Кодекса которая уже почти достигла 10 сантиметров. Это было очередное подтверждение того, что кодекс уже на пути в этот мир. Немного помедитировав, я попытался связаться с Хранителем, но безуспешно. Я всё так же оставался закрытым, но с одним нюансом. Пока не очень прочная связь с многомерной Вселенной была установлена и, как я уже сказал, никуда не денется если никто не нарушит её силой. Вот именно об этом моменте, о происках сволочных врагов я и задумался. Кто и, главное, как хочет осуществить вторжение в этот мир? На данный момент я знал про троих, ну, точнее, уже про четверых. Неназываемый и мудрейший, костяной скульптор и представители инферно, которые каким-то образом нарисовались в тюрьме хранилища К слову, из них, из всех, лучше всего как раз получилось у Инферно, которые открыли форточку наружу, при этом умело скрываясь от лишнего внимания. Молодцы, чувуш. Можно ли отнести к недоброжелателям хитрожопого Локи, который решил сделать у Уллериха своим инструментом? Я не знаю, но за скобки на всякий случай вынесу его. Что я никогда не любил так это ждать, пока кто-то или что-то нападёт на меня первым. Отдавать инициативу врагу я точно не собирался. Чревато это, когда против тебя выступает божественная сущность. А иногда и не одна. Быть в положении защищающегося — плохо, как показала практика, тебе вполне могут надавать по щам, а ты этого даже не заметишь. В общем, я охотник и привык играть первым номером. А это значит, что по врагам нужно бить превентивно, более точно понимая, как это сделать. Когда я, свежий и улыбающийся, зашёл домой в усадьбу и заглянул на кухню, чтобы попить водички, я увидел на холодильнике приколотый листочек, и на нём было написано «Катя». Я достал листок из-под магнитика, скомкал и бросил его в урну, при этом улыбаясь. Всё-таки мои супруги — это что-то с чем-то. Я понятия не имею, как они умудряются договариваться и не ревновать. Но они чётко понимали очередность бурных ночей со своим супругом. При этом ни в коем случае не позволяя превратить это в свальный грех. Когда я зашёл в спальню к Катерине, она с улыбкой отложила в сторону книжку, взлохматила волосы, скинула бретельку красивого пеньюара с плеча, и игриво посмотрела на меня. «Ещё один диссонанс». Глядя сейчас на эту прекрасную девушку, сложно было предположить, что она является одним из самых сильных бойцов этого мира, имеющую в питомцах чёрного дракона и повелевающая тьмой, как будто рождена для этого. Ночь предстояла быть весёлой. И я планировал насладиться этим по полной программе. Как всегда, я проснулся утром далеко не первым. Иногда мне казалось, что волк вообще никогда не спит, так же, как и ратник. А ночные тренировки моей гвардии — это что-то такое, само собой разумеющееся. Возможно, это были совпадения, но совпадения странные. В том плане, что каждый раз, когда я ночевал дома, утром мой лысый друг уже гонял моих гвардейцев. С другой стороны, результат был виден на лицо Практически во всех последних сражениях моя гвардия обходилась почти без потерь, Это значило, что тренировки помогают. И что-что, а это прерывать я совсем не собирался. Я ещё вчера вечером наметил для себя, кого захвачу на очередной движ. И здраво поразмыслив, я понял, что много спутников мне было противопоказано. Честно говоря, вчера я размышлял между двумя вариантами. Первым из которых было закончить присутствие мудрейшего в этом мире сняв купол над атлантидой, использовав сферу отрицания и наддрорав задницу тем ублюдкам, что сейчас спртались под ним. На только интуиция мне подсказывала, что после этого обратной дороги не будет, и я втянусь в череду бесконечных битв, после которых мои текущие дела в этом мире будут позабыты и заброшены. Так к противостоянию с богами нужно подойти во всеоружии. оружие. Если есть что-то, что я ещё могу улучшить, то это нужно сделать прямо сейчас. Собственно, улучшение меня и моего рода лежало на поверхности. Последний меч рода — драка. Пропавший меч Александра Галактионова, который пропал вместе с ним в череде многомерных миров. Тем более, что Затупок освоил все 11 предыдущих мечей, и сейчас ему нужен был последний после чего должно было произойти... Да хрен его знает, что там должно было произойти. Я до сих пор не понимал, как сложится этот пазл. Всё-таки Галактионовы производили впечатление странного рода и явно не из этого мира. Но что-то мне подсказывало, что, собрав 12 мечей, просто получить дополнительную силушку — это было для задумки первого Галактионова слишком мелко. Как бы то ни было, проверить всё это должен был я поэтому решил не затягивать. В итоге я подхватил все еще спящего поручика, чмокнул спящую жену и бодро потрусил в сторону Байкала, держа подмышки медоеда. Конечно же, мое появление не могло пройти бесследно. Тут как тут нарисовался волчара, приветливо пожелавший мне доброго утра и преданно заглянувший мне в глаза, ожидая любого самого типичного приказа. Но я, не будь дураком, тоже улыбнулся желал ему доброго утра и даже помахал рукой и также беззаботно прошел мимо, удаляясь. Да, я услышал, как волк сзади возмущенно хрюкнул, но ни слова не сказал. Понимал, что раз я ничего не озвучил, куда, зачем и насколько иду, значит, ему знать не нужно. Буквально через секунду я снова услышал его бодрый голос, обещавший молодым гвардейцам все кары небесные. Если они не выполнят очередное упражнение, явно взятая из арсенала какого-то палача-затейника. Я шёл вперёд, глубоко вдыхал свежий утренний воздух и наслаждался жизнью. Всё-таки, прожив тысячи лет с кодексом в душе и с кодексом в сердце, принимаешь его как часть собственного тела. И даже переродившись, постоянно испытываешь внутри гнетущую пустоту, которую невозможно заполнить ничем другим. И вот сейчас мой старый друг вернулся. Вернулся, чтобы поддержать меня и оказывать всяческое содействие в достижении нашей общей цели, а именно очистки Вселенной от разного рода ублюдков, мешающих жить остальным. Отойдя на достаточное расстояние, я положил мохнатого на всё ещё влажную от утренней росы траву и уселся рядом, достав термос с ароматным кофе. Затупку мокрая трава не понравилась, и он тут же залез ко мне на колени. Одной рукой я пил кофе, второй гладил медоеда и ждал человека, точнее, сущность, что должен был прийти на утреннюю встречу. И вот в точно оговорённое время, без хлопка, вспышки или других спецэффектов, передо мной проявилась тёмная во всей своей красе — Мило улыбнувшись, она присела передо мной на траве и мягким голосом произнесла. «Доброе утро, Сандр». «И тебе доброе утро», — кивнул я. «Мне же не кажется, что твоя плотность повысилась ещё больше. Если я в тебя сейчас ткну пальцем, я почувствую упругость кожи?» Тёмная весело улыбнулась и выпитила вперёд свою немаленькую грудь, которая за мгновение стала ещё больше. «Вот за что я люблю богинь... ну, то есть любил что из своего тела они могут сделать всё, что угодно. Интересная опция, которая не даёт охладеть пылким чувством. Что-то мысли не туда пошли. — Поверю на слово, — улыбнулся я. — Кофе хочешь? Судя по всему, богиня слегка обиделась, надула губы и сдула обратно грудь. — Нет, спасибо, — буркнула она. — Зачем позвал? — Зачем позвал? — я рассмеялся. — Ты знаешь, зачем я тебя позвал? Мы это уже обсуждали. «Зачем тебе этот человек и эта железячка?» — завела привычную песню темная. «Ты же знаешь, что если мы договоримся за ассу, то ты получишь все свои старые силы и все свои старые снаряжения. Просто по моему щелчку пальца». Я еле удержался, чтобы не выпустить свою ауру. «Ну, знаешь что, милая?» — улыбнулся я. «Но в моей улыбке на этот раз не было ни хрена доброго». Ещё раз ты заигнёшься про мою дочку, я растержусь, сильно рассержусь И мне не нужны ни мои прошлые силы, ни моё прошлое снаряжение для того, чтобы надрать твою очаровательную задницу. Я протянул руку, чтобы мило похлопать её по щеке. Вот только не смог этого сделать. Богиня растворилась здесь и появилась в пяти метрах позади, стоящая на ногах и немного напряжённая. Я не выдержал и расхохотался. «Не могу поверить, тёмная богиня боится слабосильного охотника». сандер если ты кому-нибудь об этом скажешь, я тебя... я тебя...» Сбилась тёмная, чем ещё больше вызвала мой смех. «Ты меня что, засоблазняешь до смерти?» сандер ты невозможен!» — фыркнула богиня, и в голосе её звучали вполне себе женские обиженные нотки. «Ладно, не ссы. Возьми вот, лучше, право выпей кофе. Не трону я тебя». Омне осторожно подошла и снова села рядом со мной. Но на этот раз чуть дальше, чтобы я не смог достать её рукой, не вставая. "В тебе что-то изменилось", прищурившись, наклонив голову набок, сказала она. "Но я не могу понять что". А вот так я слегка приоткрыл ей душу. "Мамочка", расширились глаза у тёмной богини. В этот мир пришёл Кодекс. Но он ещё не пришёл. Ну, скажем так, Заглянул на огонёк. И да, у меня будет к тебе ещё одна просьба. Я многозначительно посмотрел на неё. Тёмная была всё-таки умничка и долго не тупила. Да-да, я всё поняла. Никому не говорить. Ага, кивнул я. Именно. Я с удовольствием разглядывал красивую богиню, у которой на лице прямо сейчас пробегала целая гамма чувств. На то, что она сохранит эту тайну, я даже и близко не надеялся. Женщины, они всегда женщины, растреплет своим подружкам, а те ещё дальше. Но, в принципе, такой план у меня и был. Мне нужно было, чтобы о приходе кодекса в этот мир узнали все заинтересованные лица. Зачем мне это? А затем, что я был уверен, что у всех у них был какой-то план, и они ему следовали. Вот прямо сейчас, узнав о появлении кодекса, они должны были поторопиться. А ведь всем известно, что спешка нужна при ловле блох. Поэтому я надеюсь, что они как-нибудь накосячат Не скажу, что больше всего меня волновало, но больше всего меня интересовало, за каким хреном называемую тащил Арину к Галактионову. Потому что после её похищения Скверна как будто полностью исчезла из этого мира, никак не напоминая о себе. Что ж, будем надеяться, что уроды засуетятся и наделают ошибок. «Ты мне лучше скажи вот что», — обратился я к Тёмной. «Наша сделка тебя устраивает?» «Да, устраивает. Вот только сама бы я не справилась и...» Она замолкла, а я продолжил. «И поэтому ты подключила своих любимых подружек». После моих слов Тёмная снова напряглась, но я её успокоил. «Да ничего страшного. Примерно это я и предполагал. В любом случае, лучший следопыт из вас именно Пандора, а марана может разговаривать с мёртвыми. Так что, по факту, подруга, ты самый неудачный вариант для нашей сделки». «Чего это я самый неудачный?» Тут же взорвалась гневная тирада тёмная. «Я, между прочим, мозг этой операции. Я всё это образовала. Я...» «Тихо, тихо!» — успокоил её, продолжая ржать. Вечно можно смотреть на то, как течёт вода, горит огонь и как злится богиня. Правда, Тёмная? Да ну тебя в жопу, Сандер!» Тёмная скрестила руки на груди и посмотрела на меня обиженно, выпитив губы. Ладно, это была долгая прелюдия. А прямо сейчас я готов отправляться. Просто так не получится, Сандер. И дело не только в ограничении этого запретного мира. Дело в том, что Галактионов путал следы. Не знаю, кого он ожидал за собой в погоне. Но постарался хорошо. Тебе придётся пройти несколько миров самостоятельно. Поэтому я уточню. Ты точно хорошо подготовился? Может, ты хотел бы взять в помощники кого-то более адекватного, чем этот меховой комок? <ркните> — Поднял голову и сказал поручик, глядя на тёмную. — Вот видишь, сказал, как отрезал, — кмыкнул я. — С ним мы вместе начинали эту гонку... «С ним мы и закончим. Давай, дорогая, отправляй меня». но ну, смотри», — улыбнулась тёмная, и на этот раз её улыбка мне не особо понравилась. «В качестве маяка мы использовали один очень интересный предмет». «Какой-то», Какой — попытался уточнить я, но уже не смог этого сделать, потому что меня переместило. «Мгновение, и я стою под странным зелёным небом с зелёным солнцем». Нет, это не была ядовитая зелень называемого Ещё не была, потому что скверная явно вторглась в этот мир и почти пожрала его. Ключевое слово было «почти». Огромные тучи нежити, упокоённые окончательно, в затейливых позах валялись тут и там, от меня и до самого горизонта. Как бы скверно не хотела поглотить этот мир, Но, судя по всему, что-то ей помешало, и орды вторжения неназываемого сдохли прямо здесь, дав новый шанс этому миру. Почему я так думал? а да потому что прямо из-под мёртвого тела, рядом со мной, пробивался молодой зелёный росток. А это значило, что Земля здесь была всё ещё жива. И через несколько десятков лет здесь снова будут цвести зелёные сады. Я поднял голову, взглянув на солнце. Его оттенок также говорил о том, что оно пытается вернуть свой былой цвет. В общем, с этим миром всё в порядке. Вопрос в том, что помешало ордам неназываемого захватить этот мир. Хотя вопрос снимается. «Да что же ты такое, кодекс, тебя побери!» С улыбкой покачал я головой, глядя на огромную груду окончательно дохлых трупов, на вершине которой как надгробный памятник в лучах зеленоватого солнца гордо стояла моя гномья Камасутра. Я хмыкнул. «Так вот какой якорь вы для меня выбрали!» «Хорошая шутка, и я оценил!»